351. Июнь 13. -е. Равновесие, о котором так много говорится и значение которого подчеркивается, достигается путем уравновешивания в сознании пар противоположностей, создающих проявленный мир. Если совершенно отрешиться от всего земного и сосредоточиться только на духовном, закон жизни будет нарушен, и человек оторвется от земли и не почерпнет от нее того, что ему нужно для продвижения. Воплощение пройдет без пользы, и эволюция и духа приостановится. Если же все всецело погрузиться в обычную жизнь и ее интересы и отбросить духовность, а вместе с этим и то, ради чего пришел на землю, то либо запутается он в тенетах зла, либо закончит земное существование, ничего не собрав для своего высшего «я», то есть не выполнив задания духа. Но если, воздавая кесарева кесарю а Божье Богу и устремляясь вверх по лестнице света, твердо и прочим будет стоять человек на земле, то при этом условие сможет выполнить он назначение жизни своей в плотном теле. Можно любить все и в то же время не быть привязанным ни к чему и не быть связанным ничем. Можно любить жизнь земную, но быть готовым в любой момент с нею расстаться, зная, что это жизнь составляет лишь маломалейшую частицу жизни великой, вечной, не оканчивающейся никогда. Можно жить на земле яркой, интересной жизнью очень полезно для всего живого, но в то же время знать всю глубину обманчивой природы Майи плотного мира. Вот в этом-то уравновешивании или примирении в сознании пар противоположности и стоит золотой ли срединный путь, и в этом заключается решение жизни.